Белом венчике из изрос, впереди Иисус Христос. «Как не вспомнить, — сказал я, окончая, — Того, что говорил Фауст, которого Мефистофель привел в кухню ведьм. Кого тут ведьма за нас водит, Как будто хором чушь городит 140 тысяч дураков? Вот тогда и закатил мне скандал Толстой». Нужно было слышать, когда я кончил, каким петухом заорал он на меня, как театрально завопил, что он никогда не простит мне моей речи о Блоке, что он толстой, большевик до глубины души, а я ретроград, контрреволюционер и так далее. Довольно странно было и другое знаменитое произведение Блока о русском народе под заглавием «Скифы». Написанное созданное, как неизменно выражаются его поклонники, тотчас после 12, Сколько было противных любовных воплей Блока «О, Русь моя, жена моя» и олеографического узорного платка до бровей. Но вот, наконец, весь русский народ точно в угоду косоглазому Ленину объявлен азиатом с раскосами и жадными очами. Тут, обращаясь к европейцам, блог говорит от имени России не менее заносчиво, чем говорил от ее имени, например, Есенин. Кометой вытяну язык, до Египта раскорячу ноги. И день и ночь говорит теперь Кремль не только всей Европе, но и Америке, весьма помогший скифам спастись от Гитлера. «Миллионы вас! Нас тьмы и тьмы и тьмы! Попробуйте сразиться с нами, да скифы мы, да азиаты мы, с раскосами и жадными очами. Вы сотни лет глядели на восток, копя и плавя наши перла, и вы, глумясь, считали только срок, когда наставить пушек жерла. Да так любить, как любит наша кровь, никто из вас давно не любит. Забыли вы, что в мире есть любовь, которая и жжет, и губит. Мы любим плоть, и вкус ее, и цвет, и душный смертный плоти запах. Виновны ли мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых нежных наших лапах? Привыкли мы, хватая под усы играющих коней ретивых, ломать коням тяжелые крестцы и усмирять рабынь строптивых? В этих комических угрозах, в этой литературщине, которой я привожу лишь часть, есть, конечно, совсем непонятное, что значит, например, «копя и плавя наши перла». Все остальное, что ни слово, то золото. Тьмы азиатов, раскосы и жадные очи, вкус и смертный запах плоти, тяжелые нежные лапы, хрустящие людские скелеты — и даже ломаемые конские крестцы. Хотя ломать их, заигривость коней, есть дело не только злое и глупое, но и совершенно невозможное физически. Так что уж никак нельзя понять, почему именно привыкли мы к этому. Скифы – грубая подделка под Пушкина, клеветникам России. Неоригинально и самохвальство скифов, это ведь наше исконное – шапками закидаем, иначе говоря, нас тьмы и тьмы и тьмы. Но что всего замечательнее, так это то, что как раз во время создания скифов, уже окончательно и столь позорно, как никогда за все существование России, развалилась вся русская армия, защищавшая ее от немцев. И поистине тьмы и тьмы скифов, будто бы столь грозных и могучих, «Попробуйте сразиться с нами», удирали с фронта во все лопатки, а всего через месяц после того был подписан большевиками в Брест-Литовске знаменитый «Похабный мир». Мы с женой в конце мая того года уехали из Москвы в Одессу довольно законно. За год до февральской революции я оказал большую услугу некоему приват-доценту Фриче, литератору, читавшему где-то лекции, ярому социал-демократу. Спас его ходатайством перед московским градоначальником от высылки из Москвы за его подпольные революционные брошюрки. И вот при большевиках этот Фриче стал кем-то вроде министра иностранных дел. И я, явившись однажды к нему, потребовал, чтобы он немедленно дал нам пропуск из Москвы до станции Орша за которой находились оккупированные области. И он, растерявшись, не только поспешил дать этот пропуск, но предложил доехать до Орши в каком-то санитарном поезде, шедшем зачем-то туда. «Так мы и уехали из Москвы, навсегда, как оказалось».